Македонская Персия Завоевания огромных земель продолжались почти 10 лет. По меркам тех времен срок небольшой, ведь молодому и честолюбивому царю подчинились бескрайние земли. Это во все времена производило неизгладимое впечатление на других завоевателей, которые при всем старании не могли сравниться с Александром Великим. В марте 324 года до нашей эры Александр вступил в город Сузы на юге Ирана где он и его армия предались долгожданному отдыху. Обеспечив себе владычество над завоеванными землями, Александр приступил к окончательному устройству своей непрочной империи. Первым делом он разобрался с сатрапами на местах и казнил многих за плохое управление. Долгое отсутствие Александра и неоднократно возникавшие слухи о его гибели привели к тому, что во время его отсутствия в стране начались восстания против македонян. Многие персидские вельможи и македонские военачальники, поставленные Александром во главе огромных сатрапий, предали царя и пожелали стать в своих владениях независимыми государями. Сразу же после возвращения из Индии македонский завоеватель вынужден был снова воевать, чтобы усмирить восставшие племена и непокорных сатрапов. Действия Александра, как обычно, отличались быстротой и жестокостью. Многие знатные персы, греки и македоняне были казнены, взбунтовавшиеся племена приведены к повиновению. Хотя начавшийся распад громадной империи ясно показал, что старая персидская система управления ненадежна, царь все-таки решил сохранить ее в неприкосновенности. Он надеялся, что эта организация государства, просуществовавшая столь долгое время, сумеет обеспечить прочность его завоеваний. Фактически Александр подражал древним властителям, будучи уже не в состоянии придумать и воплотить в жизнь что-то более современное. Он восстановил разрушенную македонянами гробницу основателя персидского царства Кира, полагая, что этот жест послужит сближению завоевателей и покоренного народа. Однако все попытки царя сплотить македонян и греков с персами потерпели крах. Персы, еще хорошо помнившие о своей недавней независимости и господствующем положении в государстве, ненавидели завоевателя и были слишком ненадежной опорой. Недовольство греков и македонян продолжало расти. Особенно сильное возмущение воинов вызывало решение Александра включить в армию те 30 тысяч молодых персов, которые по его приказу проходили у греков обучение военному делу. Персы в греческой армии, Неслыханное оскорбление для ветеранов, покрытых шрамами от ран, полученных в боях с теми же персами. Еще одним из шагов Александра к созданию единого государства из подданных принадлежавших к разным культурам, была грандиозная свадьба, на которой он взял в жены сразу двух женщин. Статиру, старшую дочь царя Дария, захваченную в плен несколько лет тому назад, и еще одну персидскую царевну. Первую спустя год убила из ревности Роксана, Судьба второй неизвестна. Своих друзей Александр также одарил женами из знатных персидских фамилий, не спрашивая их согласия и не слишком считаясь с их желаниями. А всего, по свидетельству Ариана, до 10 тысяч македонян взяли себе жен из местных. Все они получили подарки от царя. Когда об этом узнала его мать Олимпиада, она написала сыну, «Раньше, когда ты еще не был так богат, ты приобретал друзей, делая подарки». «Теперь же твои подарки столь огромны, что они ставят людей на один уровень с царями. Вместо того, чтобы приобретать друзей, ты множишь соперников». Тщеславие не позволило Александру послушаться совета матери. Она была единственным человеком, упреки которого Александр выслушивал без гнева. Но и ей царь не позволял вмешиваться в свои дела. Кстати, большинство своих персидских жен войны Александра так и оставили в Персии те им были совершенно ни к чему. Например, Птолемей, сводный брат, если верить легенде, и ближайший друг Александра в письмах к своей супруге знаменитый Таис вынужден был оправдываться за свою женитьбу, объясняя ее исключительно царской волей. Серьезная реформа произошла в армии. Была подготовлена и обучена по македонскому образцу фаланга численностью в 30 тысяч юношей из азиатских народов. Местные аристократы зачислялись даже в элитную, тяжеловооруженную конницу гитайров. Беспокойство македонян вылилось в открытый бунт в августе 324 года до нашей эры, когда простые солдаты обвинили царя чуть ли не в предательстве. Но Александр уже мог не слишком считаться с армией. Казнив 13 зачинщиков и демонстративно игнорируя солдат, Александр принудил к повиновению армию, которая уже не мыслила себе иного полководца, Кроме Александра.